Нагнувшись, просунул туда же голову, за головой протащил все тело, перебросил вторую ногу. В жестком, как листовое железо, плаще я рисковал переломать себе кости, но в итоге умудрился таки оказаться по другую сторону стены. И оглянулся на толстушку в светящемся окне гардероба. Именно теперь, сквозь консервы из темноты, она выглядела особенно привлекательно. Будьте осторожны. «Вдоль реки, слышите? От берега не удаляйтесь, ни в какие коридоры не сворачивайте. Только прямо!» — сказала она, пытаясь разглядеть меня в темноте. «Прямо и до водопада!» — уточнил я. «Прямо и до водопада!» — повторила она. Одними губами я произнес «Села!» «Села!» — рассмеялась она и захлопнула дверцу. Дверца захлопнулась, и я погрузился в жидкую темноту. Без малейшей искорки света. Ничего не видать, хоть глаз выколи. Я не различал даже собственных рук. Какое-то время я простоял, не двигаясь, словно меня огрели чем-то тяжелым. Бессилие рыбы, завернутой в целлофан и запертой в холодильнике. Когда внезапно, без подготовки, погружаешься в абсолютную мглу, тело на несколько мгновений становится ватным, теряя всякую силу. Я даже слегка обиделся. «Закрываешь дверь? Закрывай. Но хотя бы предупреди заранее». Нащупав кнопку, я включил фонарик. Жизнерадостный желтый луч убежал, растворяясь во тьму. Первым делом я оглядел пространство у себя под ногами, потом не спеша осмотрелся. Я стоял на тесной, метры три на три, бетонной платформе, все края которой обрывались в пропасть. Ни перил, ни даже низенького бордюра. Очень мило. Уже всерьез разозлился я. Что нельзя было предупредить хотя бы об этом? С одного края платформы по отвесной стене сбегала алюминиевая лесенка. Я перебросил шнурок фонарика через плечо и начал осторожно спускаться по скользким ступенькам. Чем ниже, тем громче и отчетливее шумела подо мной вода. Ну и дела, думал я. Где это слыхано, чтобы из офиса в современном небоскребе? Люди через гардероб проваливались под землю и ползали по отвесным стенам над пропастью с бурлящей рекой. И нигде не бутия в самом сердце Токио. Чем сильнее я напрягал мозги, тем меньше понимал, что происходит. Сперва идиотский лифт без особых примет, потом толстушка без голоса, а теперь еще и лестница в бездну. Может вернуться, отказаться от такой работы, да пойти спокойно домой? Слишком уж все рискованно и чрезвычайно непривычно, но я продолжал спускаться. Во-первых, у меня тоже есть профессиональная гордость, а во-вторых, эта толстушка в розовом похоже заделал меня за живое. Почему-то именно перед ней отказываться от работы хотелось меньше всего. На двадцатой ступеньке я задержался, перевел дух, спустился еще на восемнадцать ступенек и ноги коснулись земли. Не отходя от лесенки, посветил фонариком вокруг. И внимательно огляделся. Я стоял на твердой скале, а в каких-то двух метрах передо мной текла река. Вода ревела и хлюпала, как огромное полотнище на ветру. Течение, похоже, было довольно быстрым. Однако ни глубины, ни цвета воды я не разобрал. Понял единственное: река бежит слева направо. Светя себе под ноги, я двинулся вверх по течению. То и дело мне чудилось, будто вокруг что-то движется. И я тут же высвечивал подозрительное место фонариком. «Никого. Ничего. Только река да отвесные скалы вдоль берега. Видно, просто нервы шалят в темноте», — решил я. Через пять-шесть минут ходьбы вдруг резко изменилось эхо, будто потолок опустился, и шум воды отдавался в камень прямо над головой. Я посветил вверх, но тьма была непроглядной. Есть там потолок или нет, я так и не разобрал. Чуть погодя, как и предупреждала толстушка, в боковых скалах начали один за другим распахиваться коридоры, а точнее расщелина, из которых выбегали ручейки воды и звонко журча вливались в реку. На всякий случай я заглянул в один проход и попытался осмотреть его изнутри, шаря по стенам лучом фонарика. Но ничего не увидел. Только понял, что внутри он расширяется до гигантской пещеры. Сворачивать в такие милые коридоры, по собственной воле, мне никогда бы и в голову не пришло. Сжимая фонарик, я двигался вверх по реке, как древняя рыба по ступеням эволюции. Скала под ногами была уже мокрая и скользкой, ступать приходилось вдвойне осторожнее. Свались я сейчас в реку или просто поскользнись и разбей фонарик, моя песенка спета. Следя за тем, что творится у меня под ногами, я не сразу заметил впереди тусклый пляшущий огонек. Когда же я поднял взгляд, он был уже метрах в семи-восьми от меня. Мгновенно выключив фонарик, я скользнул рукой в прорезь дождевика, дотянулся до заднего кармана, вытащил складной нож и раскрыл его. Черная мгла и рокот воды укутали меня надежнее любой маскировки. Едва я погасил свет, огонек впереди застыл. Потом описал в темноте два больших круга, так, словно мне подавали сигнал: все в порядке, опасности нет. Но я не шевелился. Пусть мне сначала покажут, с кем я имею дело. Тогда огонек снова запрыгнул. Он приближался, паркая в омгле, как гигантский светлячок с высоко развитым интеллектом, а я стоял на изготовку, сжимая в одной руке нож, в другой выключенный фонарик, и неотрывно смотрел на него. Между нами оставалось метра три, когда огонек остановился, затем подскочил на полметра вверх и снова опустился. Светил он довольно слабо, и я сначала не понял, что именно мне показывают, но он все дергался снова и снова. Приглядевшись, я различил мужское лицо в таких же очках консервах, что на мне, и под таким же капюшоном. В руке мужчина держал жестиную керосиновую лампу. Такие продают в магазинах все для кемпинга. Светя лампу себе в лицо, он надсадно что-то кричал, но река бурлила слишком яростно, а лампа светила слишком тускло, и я не мог ни расслышать, ни прочесть по губам ничего об разумительного. Надо бы жабер водить, а тут